Глава 18. Истребовав в качестве компенсации за труды доступ в секретные архивы тайной службы Тиронги, и к своему глубокому изумлению получив оны, господин Папата надолго сгинул в их недрах. Хорошо ещё, что секретарь графа Даунара, человек исполнительный и ответственный, твёрдо помнил, что любой живой организм нуждается в еде и питье хотя бы раз в сутки. И потому неизменно отлавливался противляющегося библиотекаря среди полок, уходящих в бесконечность, и скармливал ему положенную порцию еды. Себе на помощь он призвал одного из лучших следопытов Були Толи, ибо господин Папата продемонстрировал настоящий талант, скрываясь от докучливых слуг, мешавших ему изучать бесценные исторические документы. Впрочем, он не мог не признать их несомненную пользу. Так именно секретарь и двое слуг выручили его тогда, когда почтенного библиотекаря придавило огромной инкунабулой, под которой он и пролежал несколько часов, бессильно трепыхаясь, как фусекрякан, отмели после отлива. Чтобы перевернуть страницу этой книги, требовались объединённые усилия двух человек, и в секретариате тайной службы долго не доумевали. Как господину Папати удалось сдвинуть с места сей литературный монумент, обрушить его на себя и тем не менее остаться в живых? Каждый неподвижный предмет достаточно подвижен, чтобы упасть кому-либо на голову или заплести ног. Закон Янго. Один старый лакей по этому поводу высказался в том смысле, что Тотис жалеет дурачков, влюблённых, детей и блаженных. А господин Попата — самое, что ни на есть блаженное дитя, разве что седое. Некое рациональное зерно в этом утверждении есть. А как иначе объяснить тот факт, что в этом необъятном архиве, где хватило бы работы для сотни библиотекарей на добрые пару столетий, именно господину Попате удалось обнаружить вырванный из неизвестного дневника пожелтевший, обгоревший по краям листок. В год 11157-й от сотворения Неокроха и спросив разрешения и благословения великого магистра, старший магистр Гагилл Топотан отправился на поиски хранителя, дабы с помощью оного пересечь черту, и в том случае, если все врата, ведущие в Бехитых -э Вальд, будут уничтожены... «Позвольте, позвольте!» — забормотал удивленный библиотекарь. «Нет уж, позвольте!» Не позволю, не может быть, уверенно заявил его внутренний голос. Чушь. Он был один в огромном помещении, но это его не смущало. Господин Папата давно привык беседовать с самим с собой и к появлению внутреннего голоса отнёсся с пониманием. Позвольте, продолжал он, обращаясь к этому своему внутреннему голосу. «Здесь ведь наверняка речь идет об ордене кельмотов. Кто еще знает о существовании хранителя? Кто еще пересекает черту?» «Само собой», — откликнулся голос, — «правильно рассуждаешь?» «А это просто ересь какая-то, как ты и говоришь», — подтвердил господин Попата, вооружаясь увеличительным стеклом. Мы точно знаем, что орден Кильмотов был уничтожен в 11151 году от сотворения неокроха, и 6 лет спустя никакого великого или любого другого магистра в нём быть не могло. Подделка? усомнился голос. Вряд ли. Всей документ пытались уничтожить, зная, что он представляет большую ценность. Многие дорого бы дали за то, чтобы прочитать весь манускрипт. Кто же автор? Как это выяснить? Ты больше ничего не замечаешь, спросил внутренний голос. А что я должен заметить? Как что? Неужели имя Топатан мне кажется тебе знакомым? Батюшки мои, голова дырявая, вскричал бедный библиотекарь. Думаешь, это родственник того самого Топатана? Уверен? А если учесть, что граф Даунара присылал запрос об ордене Кельмотов и лорде Таванелли из Касарии, где состоит на службе генерал Токангор Топатан, это не может быть простым совпадением. «Может», — возразил Попата, наблюдавший такие совпадения, что никто бы не поверил. Но это как раз неважно. Даже если это совпадение, то удивительное и не случайное. Внутренний голос подсказывает мне «Стоп!» сказал внутренний голос. Ничего я тебе не подсказываю. Я сам ещё не акклимался. Не спорь. Куда ты денешься? Я убеждён, что мне предстоит сыграть немаловажную роль в этой загадочной истории. Какую? подозрительно спросил внутренний голос, как огня боявшийся всяких тайн и загадок. Ещё не знаю, ответил библиотекарь. Сперва нужно выяснить, что это за документ. Мания величия, вот как это называется. Изрёк голос: "Это называется вера в себя", ловко парировал библиотекарь. "На меня не рассчитывай", заявил голос. "Мне лишней неприятности ни к чему". "Я осторожна", пообещал Папата. "Знаю я твою осторожность. Битый час орёшь на весь архив. Это мысли вслух. Вот все и узнают, что ты замыслил. От тебя никогда нет толку", огорчился библиотекарь. "Всё", сказал голос. "Я пошёл". А то ведь и рехнуться недолго. Раздвоиться, понимаешь, личность. И что тогда? Ты еще будешь извиняться. Ничему тебя жизнь не учит. Вздохнул внутренний голос и исчез. А господин Попата уселся на пол среди рукописей и свитков и принялся подробно изучать обгоревший листок. Князь тьмы не без интереса наблюдал за ходом битвы. Противник порадовал его. А такое случается нечасто. На его памяти подобных великих сражений было несколько: с великими павшими лордами Карафа, с мурелийцами, с древними демонами стихий и с объединённой армией Генлена. Вспомнив Генлен, владыка ностальгически вздохнул и довольно зажмурился. Вот, когда он совершил величайшее деяние в своей жизни, вот, когда его судьба действительно висела на волоске. Молодой и могущественный демон, он бросил вызов существам, которые владели этим миром задолго до его рождения. Тогда он поставил на кон всё и выиграл. Нечто подобное сделал сейчас Косариец, и втайне, как частное лицо, князь мы ему сочувствовал. Он хорошо знал, что должен испытывать некромант и не желал очититься на его месте. Да, коссарийские войска теснили его легионы к воде. Да, они наступали. Великолепный минотавр во главе ударного отряда вклинился в ряды демонов, и в образовавшийся пролом хлынули шинанзинские кавалеристи. А на правом фланге кентавры и кобольды основательно мотузили экоев на море безобразного. И торопился через болотистый лужок, утопая в мягкой земле чуть ли не по колено, грандиозный коссарийский голем, целя в правый фланг адских войск, возглавляемых Аргонатасом. Победа казалась так близка, но уже нёсся к безмянному ущелью путь Сатанакиа, во главе отборных огнекрылов и пожирателей снов, могучие и стремительные Они во мгновение ока достигли цели и скрылись среди скал. Даже если бы Думгар повернул теперь обратно, он бы все равно не успел добраться до узкого прохода и остановить врага. Тылы косарийских войск остались открыты для нападения и совершенно беззащитны. А затем Герольд Барбосис поднес к губам длинный витой рог и извлек из него протяжный стонущий звук, от которого кровь стыла в жилах. Повинуясь этому сигналу, адские твари немедленно стали отступать и перестраиваться. И еще один неприятный сюрприз был у князя тьмы. На звук рога вышли вперед легионы Эдны Фаберграс и Мообра Яростный, свежие, не бывшие в битве легионы. Отважная, крошечная, измученная последней яростной атакой армия Зелга-де-Кассара была обречена. Но одновременно с пением рога преисподней, даже на мгновение раньше, все усиливаясь и заглушая стальные звуки, и шелест ветра в кронах, и лязг битвы, и крики нападающих, и вой побежденных, понеслись над липолесьем голоса горгулий, сплетаясь в дикую, тоскливую и прекрасную мелодию. Мы берем орлов и учим их летать строем. Уэйн Калуэй. Никто и никогда в подлунном мире не смог бы свести в одном месте мурилейца и бангасойского демона, страшного зверя ватабаси и чудовища ламахолота, женевских тварей и горных владык рюбицаля и остаться при этом безнаказанным. Ни одно смертное существо не рискнуло бы поставить их в строй, тем более под одни знамёна. Никто, находящийся в здравом уме и твёрдой памяти, не осмелился бы предложить этим древним, могущественным, гордым созданием одну золотую рупезу за услуги. И самое главное, ни один безумный пророк, даже такой оптимист, как Мардамон или великий провидец, как Эдна Фаберграс, не предположил бы, что всё это может им понравиться». так что не станем осуждать князя Тьмы и его великих маршалов за недальновидность. Они учли все вероятные и невероятные варианты развития событий. Они не предусмотрели только того, чего никогда не было и никогда не могло быть. «Вот что значит не читать свежую прессу», — сказал бы на это военный корреспондент Бургежа. «Вот что значит вовремя ввести военную цензуру», — возразил бы на это генерал Топотан. Как бы там ни было, стратеги преисподней не подозревали о том, на что способен бригадный сержант Лили Пупс, вдохновленный сложностью поставленной задачи и вынужденным продолжительным отдыхом. Армия, которую еще никто не видел, всегда опаснее. Тацит. Пут Сатанаки со своим отрядом выскочил в тыл вражеским войскам как раз в тот момент, когда на равнине открылся огромный портал, светящийся золотым и зелёным. На другом конце его хорошо просматривался огромный чёрный замок с высокими стройными башнями, на которых реяли знамёна Кассарии. Увидев этот портал, князь Тмы открыл рот, чтобы сказать: "Ого!", но ничего не сказал. Высокий статус не позволял ему такой свободы самовыражения. Вместо него «О-го-го!» — воскликнул верный Барбосис. Первым из портала выплыл демон Попланхузат, пропажу которого горючими слезами оплакивал Багдыхан Амарифа со своим казначеем и всем обездоленным народом. Больше всего он, Попланхузат, напоминал парус корабля небывалых размеров. Огромный, серый. Болотный, влажный парус с язвительной улыбкой и лукавыми раскосыми глазами. Следом за ним грациозно проследовали к месту событий его любимые жёны: Киспарна и Нагипарна. Киспарна была больше похожа на тёмную грозовую тучу, а Нагипарна на шаровую молнию, коей, впрочем, и являлась на самом деле. Что это? уточнил владыка Преисподней. Он отказывался верить своим многочисленным роскосым глазам, хотя до этого момента никаких претензий к ним, в отличие от ушей, не предъявлял. Судя по виду, демоны стихий, робко ответила дьютант. Сам вижу, загрохотал князь, поскольку грозный крик самой высшей пробы статус ему позволял. Откуда он взялся? Мы же загнали их в Кстати, куда мы их загнали? Адъютант растерянно пожал крыльями. Он вообще до этого момента полагал, что демоны стихий были уничтожены во время войны с первородными тварями ни о кроха. Это рождественное появление одного из самых могущественных, повелевающего ветрами, громами и молниями, явилось для него печальной новостью. Владыка ада подвела привычка свысока смотреть на окружающих. До преисподней время от времени доходили слухи о странном существе, обитающем в проливе между морями Киград и Мыдрамыль, но разве скромный заведующий проливом мог привлечь их внимание? Теперь они пожинали плоды собственной высокомерности. Конечно, попланхузад разленился и расстал стел на службе у амарийских жрецов, избалованный бесконечными жертвоприношениями и подношениями. Добрый и послушный Гарим тоже добавлял радости. Киспарна и Нагипарна наконец-то перестали пилить его за то, что он всё время таскает их с собой по каким-то сражениям и с любовью обустраивали дом. Довольство, покой и уют притупили его ярость. Всё было бы хорошо в его нынешней жизни, кабы не терзающие душу воспоминания о том, каким невероятным могуществом обладал он и подобные ему прежде. В проливе Акабоа ему было не развернуться. Даже самые отчаянные контрабандисты больше не пренебрегали приветливыми аморивскими кассирами и исправно платили пошлину. Порой он ненавидил князьят Мыза за то, что тот обрёк его на тихое и сытое, но прозябание. Порой думал, что может оно и к лучшему. Жажда мести уже не пылала в нём как огромный костёр, но всё ещё тихо тлела под пеплом памяти. Порой он тосковал по звукам битвы, по самой возможности одним движением стереть с лица земли крепость или город. В добрый час, появился на пороге храма попутного ветра неприветливый тролль с заманчивым предложением повоевать. А тут ещё и жёны неожиданно поддержали своего любимого супруга. Им видишь ли, тоже приелась скучная и однообразная жизнь при храме и бесконечное домашнее хозяйство. Им не терпелось стряхнуть стариной. Это собственно и происходило теперь на поле боя. Попланху зат взмахнул бесформенными крыльями, расхохоталась киспарна, раскаты грома прокатились над замершей тутоссой и вспыхнул невыносимо ярким огнём на гипарна. Неистовый смерч, возникший из ниоткуда, подхватил опешившего пута сатанакиус с его воинами, закрутил и потащил в сторону ближайшего болота. А из портала вырвалось третье войско, не уступавшее размерами армиям князя, а желанием победить защитникам Кассарии. Агапилий Липупс -ли знал, к кому обращаться за помощью. В короткое время равнина за спиной Зелгода Кассара была заполнена самыми разнообразными существами. Шагали будто ожившие латы аргоба огромные бронированные мурелитцы, повелители изумрудных глубин, вооружённые кривыми клинками с зазубренными лезвиями. Оруженосцы изо всех сил трубили в витые раковины, оправленные в белое золото и усыпанные аквамаринами. Их звук был похож на крик морского дракона, и у многих демонов, переживших яростную схватку с водными тварями, от внезапных воспоминаний заныли клыки и зубы. Чешуя тешкора морелийцев переливалась всеми цветами морской волны. только после смерти они приобретают благородный оттенок королевского пурпура. Следом за ними важно шествовали косматые, необъятные, но удивительно ловкие для своих размеров горные демоны Рюбицаля. Это они составляли ударный кулак войск павших лордов. Это они разорвали в клочья легионы с Аргонатаса у подножия Гелинхорма. Это их предводитель, лорд Шоша Победил в поединке Девлина Гордова, знаменосца преисподней, старшего сына Сатарана Змеярукова. Разъярённые и униженные жестоким разгромом в той памятной битве, адские демоны тысячелетиями гонялись за рюбецальцами, пока не истребили самую память о них. За голову лорда Шоша была назначена воистину царская награда, и казначей Тамрелис твёрдо помнил, что её тоже кто-то получил. Но если награда была заслуженно выдана убийце, предъявившему князю рогатую голову его врага, то кто же сейчас громит авангард падших? Кто это, если не лорд Шоша, горящий жаждой мщения? Бесконечным потоком струились из открытого портала уродливые женеважские демоны, брели могучие бангасойцы. Огромными прыжками преодолел расстояние до врагов, уставший от безделья и зрядно проголодавшийся трёхглавый Ватабася. Сотрясая землю, прошагал к реке монстр Ломахолота, высоко ценящий закуску из адских тварей и учёных. С гоготом и топотом, порадовавшими бы любого знатока перлеплютиков, кинулись в самую свалку горные тролли, вооружённые корявыми дубинами. Плыли по воздуху элегантные вампиры в черных с лиловым нарядах, посылая грациозные приветствия своему некоронованному королю. Из душераздирающим воем ступили на землю Липолесье три десятка конорских оборотней с мертвыми белыми глазами. Затем в ряды демонов ворвался крохотный смерчик. Это взволнованный ржалец несся по равнине, круша все на своем пути и непрерывно восклицая. «Ангус!» «Уизбек! Эмсик! Вы где? Вы живые? Ау!» Поскольку бравый капитан предполагал, что Эмсик и Ангус с Уизбеком не вполне живы и не вполне здоровы по вине мерзких демонов, он загодя демонстрировал им свое недружелюбие. Казалось бы, что им, его недружелюбие, но Ржалис был знаменит по всей Тиронге не только своими любовными похождениями и пятийным талантом. Демоном его тоска по друзьям вылазила боком. Конечно, адские летописцы впоследствии поясняли, что урон, который капитан Ржалес нанёс легионам пожирателей снов, был крайне мал и совершенно ничтожителен. Однако сами пожиратели придерживались по данному поводу совершенно другого мнения. И когда поток воинов наконец иссяк, как иссякает музыкант, приближаясь к концу произведения, несравненный агапилли липпус нанёс заключительный аккорд. Как и положено доброму пастуху, гоняющему своё послушное стадо к водопою, сержант вышел к благодарной аудитории, сияя одной из самых приветливых и добродушных своих улыбок. Эту улыбку до сих пор видели в кошмарных снах доблестные харцуцуйцы, защитники Пальп и атаковавшие тут Иморгор. к нему подлетел взыскующий военной мудрости бургежа. Или липупс очцливил его приветственной фразой, идеально подходящей для начала нового абзаца. А вот и мы к вам со своей скромной армией. После чего и началась настоящая свистопляска. Не успев, как следует удивиться присутствию на поле боя непокорных вампиров из всех форм правления, признававших только анархию, Князь Мадарьяга увлек их в атаку на полки Кальфона Свирепова и Дьюхерста Кастолома. Они, демоны, какое-то время сопротивлялись. Но когда на горизонте возник сержант Лилипупс со своей бормотайкой и предложил расстрелять врага силою оружия, началось повальное, хотя все еще организованное отступление. Бургежа, понявший, что в Агапе и Лилипупсе он обнаружил золотое дно, А проще говоря, источник всех мыслимых и немыслимых литературных наград не отставал от него ни на шаг. Именно бесстрашному лауреату похлицерской премии мы обязаны тем, что отдельные высказывания сержанта вошли в историю. Свалив барматайка какого-то особо активного полковника Огнекрылов, лелепупс с командовал во всю мощь своих богатырских лёгких. Слушай мою команду, В водное препятствие преодолевать быстро и качественно. Кто утонет, потом пожалеет. Любопытно, что исполнять приказ бросились все, и свои, и чужие. Не то чтобы они вполне понимали, что именно делают, но это было неважно. Самым важным в ту минуту казалось одно, чтобы сержант Лилипупс остался доволен. Как вам удаётся добиться такой дисциплины? Спросил восхищённый бургеж о невероятном усилием воли возвращая себя от реки обратно к интервьюируемому. Вопрос понял, ответ думаю, ответил тролль и честно задумался. А его войска с победным рёвом катились по равнине. Даниэль же счастливые троглодиты верхом на ослике подскакали к трёхголовому зверю. Вы, Ватабася, смущаясь спросил Карлюза, Зверь покивал. Изголодный, головы снова пришли в движение. "Ходимте, ходимте", запели троглодиты, имея в вкуснявных предложениях. Никогда ещё в Атабасе не получал приглашения на такое знатное пиршество. Карлюза с Ливалесы предложили его вниманию десяток безголовых бегемотов, запряжённых в повозки с боевыми барабанами, перебравшись на противоположный берег Тутоссы. Гватабася без лишних сомнений кинулся к заждавшемуся обеду и молча вцепился в обвислый зад одного из бегемотов. Мы только что упомянули, что у того не было головы, логично предположить, что и визжать он не мог и размышлять, тем более, потому что вроде бы нечем. Однако же он проявил необычайную резвость мысли и однако же завизжал. Да ещё как Ватабася так и остался стоять на месте с разинутыми пастями, а оскорблённый до глубины своей чёрной души монстр рванул прочь от этого страшного, негостеприимного места, увлекая за собой впечатлительных коллег. Ничто так не проясняет мышление, как вид конкурента, который хочет сожрать вас. Уэйн Каллоуэй. Здесь необходимо пояснить, что сии бегемоты были не чита тем, которых вы привыкли наблюдать в зоологическом саду, робко прячущимися в тесном бассейнчике. Им и Тигупальское озеро было по колено. Когда десяток таких тварей скачут по полю, как развязлые свинки, объевшиеся бублейхолы, тут не до шуток. А если учесть, что следом за этими бегемотами громыхают медные повозки, на которых трясутся громадные гудящие барабаны и отчаянно бронятся в стол ужённых глоток десятиголовые адские барабанщики словом кошмар скандал Кстати о свинках Вы никогда не задумывались, от чего именно свиней приглашают разыскивать редкие сорта грибов? Потому что у них прекрасное обоняние, говорите вы. Совершенно верно. Так вот именно это удивительное обоняние и помогло Бумсику с Хрюмсиком издалека учуять доброго и благородного человека, поившего их вкусным вином и кормившего булочками. Нет, они не изменили Таконгору. Он навсегда остался их самой большой и незабываемой любовью. Однако же у всех случаются увлечения и сердечные склонности. Капитан Ржалис был слабостью к ассарийских хряков. Заслышав аромат обожаемого дешёвого вина и родной голос, звавший Ангуса до Галормона и Эмса Саланзерпа, хряки ринулись навстречу дорогому другу. Нет, они не ждали от него булочек и напитков. Они вполне понимали серьёзность сложившегося положения, но желали разделить судьбу с тем, кто открыл для них новый и такой разнообразный мир коктейлей. А когда два взволнованных хряка бегут к вам со всех ног, это не лилипупс наплакал. И стоптанные бумсиком суккубы только-только отряхнулись от земли и травы и принялись жаловаться инкубам на горькую долю, как по ним прошлись острые копытца хрюмсика. "Ребятки!" завопил ржалис, завидев подмогу. "Где Ангус? Искать, искать, искать, искать!" С победным хрух-хру, -хру, свины устремились на поиски друга своего друга. И не беда, что 2-3 десятка демонов пострадали от активных хряков. Главное, что они всё-таки вынесли ржали с отуда, куда он просил. Два слова нашим читателям. Ньютомимый бургежона сидал на лилипупсе, размахивая перед его носом пухлой тетрадкой напутствие молодым бойцам. Первой любовью молодого бойца должен стать командир чеканил слог бригадный сержант, талантливый во всем. «Прекрасно! Лучше не скажешь. Как вы оцениваете будущее князя тьмы после этого судьбоносного сражения?» «Какая мне посторонняя разница?» не стал лукавить Лилипуп с орлиным оком, оглядывая поле битвы. Тот он заметил, что отряд амазонок действует не слишком эффективно, расходуя стрелы чуть ли не впустую. «Смотрим на меня! Куда вы стреляете?» Завопил он, призывно размахивая бормотайкой и устремляясь в самую гущу наступающих демонов. «Я здесь для чего стою?» Следующий залп вполне удовлетворил его, и он снова обратил внимательный взгляд к специальному корреспонденту. «Как вы оцениваете действия ваших солдат?» «Не знаю, кого поймать и наградить». «Говорят...» «Нет, ты на него посмотри!» Взорвался лилипупс, имея в виду какого-то змееголового демона. В него стреляют, а он бежит навстречу, как будто ты ему посылаешь воздушные поцелуи. Вот он и угомонился. Наконец-то. Давно пора. Сейчас историки пытаются преподнести, что в 1500 каком-то году что-то там было. Да не было ничего. Всё это происки. Виктор Степанович Черномырдин. Говорят, во время осады Тут и Моргора, в раннё, ребята сами пошли в атаку. Но летописи подтверждают: это была сильная, подготовленная к трудностям, готовая на всё ради победы бесстрашная армия. Очевидцы вспоминают, им память отшибла, что они помнят. Вас помнят. Логично, меня не забудешь. Это точно. Хотите послужить отечеству? Я? Вы, вы. Готов. Но пером, а не мечом. Да, с мечом у вас не сложилось. Такова жизнь. Но под чутким руководством... Не надо руководства. Тут и маргор возьмете как миленький. Не сомневаюсь. Сомнения запрещены уставом. Устав составлял я, чтобы доступнее. Не сомневаюсь. Что вы там пишете в своей тетрадке? Репортаж. А-а-а, сказал Лилипупс, поигрывая бормотайкой. Репортажи я люблю. С места событий, а? Сейчас я схожу в героическую атаку, а вы наблюдайте и подробно записывайте. А как же? Только слово в слово, чтобы подвиг не пропал зря. Это такой качественный будет подвиг, я уже вижу. Не сомневаюсь. Я пошёл. Я пишу. Строчи, строчи, Филин, а то голову отверну. Не сомневаюсь. Печально вздохнул бургеже, не спасавший даже перед владыкой преисподней. Впрочем, ему было присуще не только эльфийская бессабашная отвага, но и природное филинское здравомыслие, и он чётко оценивал разницу в весовых категориях. С адским владыкой бургеже был готов спорить до хрипоты, с Агапием Лилипупсом предпочитал соглашаться. Свой репортаж он начал словами: "Харизма это всё. Если вы поймали слона за заднюю ногу, а он вырывается, самое лучшее отпустить его. Авраам Линкольн. Атака решительно удалась. Барзатар печально кувыкл на самой верхушке обугленного дерева, провожая взглядом в атаку невоспитанных тролей, которые его туда и загнали. у сатанаки, вылезая из болота, попал в горячие объятия архибога и Тантала, из которых так и не вырвался, соблазнённый серебряными подковками и бронзовые статуи в Чисучине, а также прощением долгов в 4000 тирангийских рупес. Именно столько патриотично настроенный демон поставил на победу адских сил. Ватабася с аппетитом догрызал последний боевой барабан и уже бросал заинтересованные взгляды на упитанных рыцарей личной гвардии князя. Чудовище Ламахалота в своей грандиозной туши запечатало в расселине тысячный отряд искусителей с бароном Алгерноном Огнеликим, лучшим топорником ада. Алгернон рвался сразиться с Токонгором, но ему мешала великолепная задняя часть ламахалотского монстра. Лихое безумие охватило кентавров. После того, как у выхода из портала они заметили внушительную фигуру тролля в парадном обмундировании, у них открылось второе дыхание. Несокрушимые прежде враги разбегались от них по всему полю, а кентавры догоняли их с гиканьем и свистом, молотили передними копытами, лягали, накидывали сети, в коих демоны запутывались так же надёжно, как если бы их упаковал Киррдос. Кстати, Кихертус тоже не бездельничал. Внушительная горка, прекрасно упакованных, спеленутых, как младенца огнекрылов, преграждавшая путь к обозу, была его лап-дела. Высоко подпрыгивая, чтобы разглядеть, что там за грудами вражеских тел, Узандаф Ламальва подбадривал героя одобрительными криками. Бригадный сержант Лили Пупс украшал собой самые горячие участки сражения — Всюду он целенаправленно пробивался к командирам и до многих добрался колотя барматайкой по шишковатой макушке одного из офицеров легиона предателей он приговаривал не питайте иллюзий здесь вам не пройдёт обмякший демон давно уже ничего не питал но такая мелочь не могла отвлечь тролля от любимой работы с восторгом глядя на этого гения современного боя карлюза деловито застрочил в тетрадке научиться преодолевать трудности при помощи самого себя лучше не скажешь пользуясь короткопередышкой наступившей после прибытия мощного резерва Зелга стянул с головы шлем и вытер мокрое от пота лицо краем изорванного знамени впервые за последние несколько часов он смог перевести дух и наслаждался минутами покоя как гурман наслаждается изысканным блюдом Так Ангор опять не обманул его ожиданий. Он стал чемпионом. Победа досталась Кассарии, в этом не было никаких сомнений. Мурилийцы и рюбецальцы уже вовсю орудовали на противоположном берегу, крушаличную гвардию князя. Там же мелькали выкрашенные алым рога генерала Топотана. И Анида припечатала к месту несколько сотен вражеских солдат, и теперь они торчали из воды как заградительные укрепления, мешая своим же товарищам по оружию добраться до счастливой горгоны. Счастливой она стала совсем недавно, тогда когда Альгерс проложил к ней путь сквозь вражеский строй и заключил в объятия: "Я был неправ, дорогая", молвил кузнец. "Ты не сердишься?" Нет, дорогой, ты не прав. Это я была не права. Я не сержусь, отвечала она. С этого момента они стали неразлучны. И несчастные адские твари на собственной шкуре почувствовали, что значит крепкая, дружная, слаженная супружеская пара с давними традициями. Ощутили, понимаешь, силу семьи. Тут же развилась довольная жизнью мадам Момеза. под охраной неверищего своему счастью на моря безобразного. Увидев суженого в деле, мадам Капрал поняла, что приняла единственно верное решение. На этого монстра можно было положиться, и хотя ей не хватало в нём твёрдости характера, она решила закрыть глаза на сей мелкий недостаток. Да, он соглашается с ней во всём и готов исполнить любой её каприз. Но кто из нас совершенен? Ради настоящей любви можно и потерпеть». Мумеза смотрела, как жених сносит с лица земли своих обескураженных сородичей и думала о том, как странно складывается жизнь. Оказывается, все прошедшие годы ей не хватало этой бесформенной туши и жуткой морды и крохотных желтых лютиков. Ведьма поправила букетик, пришпиленный к платью, и удобнее перехватила кочергу. Мумочка, тут же заволновался намор. Мумочка, тебе вредно переутомляться. Я сам кого-то хотел сокрушить, грозная моя. Вон того, показала она пальцем на особо активного экоя, пытающегося добраться до недовольного карлюзинова осла. Я мигом кивнул демон и запыхтел к месту событий. Вот этого и этого тоже, и того левее. Бац, хрясь. Демоны безформенными мешками повалились в реку, под ноги отступающим. "Ну как?" тревожно спросил Намора, заглядывая в глаза ведьме. "Неплохо, неплохо," улыбнулась она. "Ты в отличной форме, пупсик." "Мумочка," рассвил Намора, и тут же рявкнул. "Да когда же закончится эта битва?" Представив себе, сколько драгоценного времени он теряет здесь в сражении, когда мог бы с куда большей пользы проводить его в обществе возлюбленной, безобразный озверел и пошел в атаку. Надо сказать, что он внес немалый вклад в дело разгрома адских сил при Липолесье. Зелг видел, как тревожно мечется на своем золотом троне князь тьмы, утративший связь с реальностью. У последнего имелась веская причина скакать на золотом сиденье, как блоха на сковородке. Он не мог поверить, что битва, фактически выигранная им десять минут назад, вдруг обернулась сокрушительным поражением. «Невероятно!» — князь повернулся на голос. Его собственный маршал, его верный каванах с восторгом смотрел, как громят его же войска. «Объясните мне, как это могло случиться?» Судьба, сир, судьба на стороне этого малого. О чём вы? Владыка Преисподней взревел как раненый дракон. Вы забываетесь, это я, судьба. Это я взвешиваю чужие жизни и смерти. Как угодно, сир. прошептал Кованах, низко склоняя все жесть голов. Но если сиру будет угодно думать именно так, мы не сможем противостоять новой силе. Какой ещё силе? Той, что на наших глазах зарождается сейчас в Кассарии. Я бы прекратил это избиение, сир, и предложил мировую. Мы сотрём их в порошок. Не сегодня. Я отказываюсь слушать эти паникёрские советы. Я нем, как рок Барбосиса. Да, а где этот бездельник Барбосис пошёл в расход? Куда? Естественная убыль, сами понимаете. Князь оказался понятливым. Трудно было не понять с такой наглядной агитации. А откуда он взял мурелийцев? Взвыл он через минуту. Там же, где и Рюбец Сальцев. А этот попланхузад, он очень на нас зол, нервно уточнил князь, вспоминая, каких трудов стоило ему когда-то угомонить разгулявшегося повелителя бурь. Я бы на его месте рвал и метал и разносил всё в клочья. Вы правы, тем он и занят, грустно согласился владыка Ада, глядя, что творится с его войсками в том месте, где гулял неистовый смерч. внутри которого полыхали голубые молнии. Естественная обуль на этом участке равнины поражало воображение. Другой, менее упрямый, нежели князь, тот бы и объявил о том, что признаёт поражение и желает заключить с противником мир, и ничего не случилось бы. Но история не знает соглагательного наклонения. Мысль отнюдь не новая, но всё такая же актуальная. Кто скажет, Что, в первую очередь, учитываю древние пророчества? Неизбежность происходящего в мире или вот эти крохотные детали, влияющие на судьбы мира порой сильнее, чем грандиозные события? Сие нам неведомо. Пророки кованы надёжно хранят свои тайны. Доподлинно известно только одно. В кованах, сказал князь через чур спокойно. Да, повелитель. Сокрушите хотя бы минотавра. Разумно ли? Я так желаю. Повинуюсь, сер. И кованах махнул маршальским жезлом в сторону Такангора, взламывающего топором ровный строй погонщиков в душ. Зэлк был крайне удивлён тем, что битва внезапно закипела с новой силой. Конечно, это донельзя да обрадовало бригадного сержанта Лилипупса, но что до остальных, Они охотно согласились бы завершить сражение и получить по ставкам. Архаблок и Этентал предвидели, что разъяренные проигрышем демоны попытаются силой отобрать деньги обратно. И как в воду глядели. Ватага незадачливых игроков, понимая, что ситуация складывается совсем не в их пользу, пробрались к полосатым шатрам, желая компенсировать себе испорченные нервы и пошатнувшееся здоровье тысячонкой другой в твёрдой валюте. Они не учли одного. Бессменные строители кровавой поялпы имели огромный опыт общения с недовольными клиентами всех форм, мастей и весовых категорий. Ни одна уважающая себя касса не оставалась без охраны, и на эту работу привлекались существенно надёжные и проверенные в боях. На сей раз архоблок и Атантал заручились поддержкой двух конорских оборотней, одного урелийца, трёх рубицальцев и самого Агапия Лилипупса. Ещё в Кассарии они взяли с него клятвенное обещание ближе к концу битвы наведаться к ним с инспекционной целью. и он им это обещание дал. Так что потрепанные, злые, разорившиеся демоны столкнулись не с двумя безобидными людьми, но с внушительной силой. «Питаем грабительские лилюзии!» уточнил Лилипуп с поигрывая бормотайкой. Он вообще не любил людей, строивших воздушные замки, особенно за чужой счет. Емким словом «лиллюзия» сержант определял все. и неоправданные надежды, и радужные планы, и незаслуженные блага. Демоны в стопорщили шипы и спины и гребни, оскалились и зарычали. Лучше бы они этого не делали. Лилипупс и так волновался, что война вот-вот закончится, а он не успеет как следует разгуляться. А тут шайка каких-то потрепанных голубчиков отвлекает его от подвигов. Поэтому лекция о вреде жадности оказалась на удивление короткой, Мурелиц даже видел всё немного, потому что попал в самую гущу событий только к шапочному разбору. И вот когда Агапилли липупс увидел, что всё под контролем, успокоился и собрался получить удовольствие от войны в частном порядке, ситуация на поле боя полностью изменилась. Молодой Ник Романд так и не понял толком, кто и когда его укусил. Он не знал, где потерял правые поножи. И как это могло произойти? Просто вдруг обожгло огнём ногу, и ещё мгновение спустя, в сапог хлынуло что-то липкое и горячее. И тут же потемнело в глазах. Он стоял у ворот неприступного замка, возведённого на самом краю обрывистого утёса. Стены его были сложены из тускло блестящего голубого камня, название коего Зэлк не знал. От этого складывалось впечатление, что бледно-голубое облако, пролетавшее над вершиной, зацепилось за острые скалы и осталось тут навсегда. Вокруг было тихо, словно перед рассветом, когда замирает вся природа: ни ветерка, ни шелеста листьев, ни гомона птиц. Он слышал своё дыхание. Оно было тяжёлым, и Зел никак не мог сообразить, от чего он так запыхался. Ворота между двух островерхих башен, украшенные бронзовыми фигурами драконов и Василисков, распахнулись так же беззвучно, как происходило всё в этом месте, и перед молодым герцогом выросли два статных белокурых и синеглазых рыцаря в голубых плащах с алым шёлковым подбоем. Они приветливо улыбались ему, когда в нему знакомому, которого заждались в гостях. И он решительно переступил порог этой гостеприимной обители. Наконец-то, сказал один из рыцарей, что тебя так задержало в пути, владыка? Мы стали думать, что ты уже никогда не придёшь, подтвердил второй с поклоном, пропуская его вперёд. Золг хотел спросить, кто они и почему ждут его с таким нетерпением, Но некто таинственный, умастившийся в его памяти, говорил, что не стоит этого делать. "Здравствуйте", сказал некромант, полагая, что доброе приветствие уместно при любых обстоятельствах. "Проходи скорее, он устал ждать, освободи его". "Кого?" подумал Золг, но снова ничего не сказал вслух. Странное чувство испытывал он. Этот замок был знаком ему так же, как раньше оказалась знакомой и родная Коссария. Он не любил его настолько же нежно и предано, но точно знал, что связан с этим местом неразрывными узами. Шаги рыцаря эголким эхом отдавались под высокими сводами, похожими на рёбра древнего чудовища. Замок был пуст и покинут. Это Зелга помнил очень хорошо, и при одной мысли об этом у него от чего-то щемило сердце. Выцвевшие шёлковые ковры с изображениями старинных битв пылились на облупленных стенах. Небесного оттенка флаги жалко трепетали на холодном сквозняке. Даже рыцарские латы, стоящие в простенках, казалось, сгорбились и поникли от одиночества и безнадёжности. В залах пахло плесенью, сыростью и пылью. Почерневшие от времени камины были холодны, и ни в одном из них Зелг не увидел дров. Герцк не мог понять, что представляется ему более неуместным: сия заброшенная обитель на краю неведомого мира или двое рыцарей. Неизвестно, как и зачем тут живущие. Внезапно ему помстилось, что прошло очень много времени с тех пор, как он вошёл в эти ворота. Мне нужно возвращаться. сказал он, трогая одного из рыцарей за рукав. Там идёт битва. Разумеется, оба воина склонились перед ним. Мы знаем. Освободи его и ступай, а мы снова останемся ждать тебя и охранять твой оплот. И некромант почувствовал, что каждое слово истинная правда, известная ему ещё с измальства и только по непонятной причине забытая. То был его последний бастион. дальше которого невозможно отступать. Он испытывал неловкость от того, что не помнил, как называется такое дорогое для него место. Гон Геленхорм, владыка, шепнул ему на ухо один из рыцарей, словно угадав его смятение. Башня лордов, а мы твои верные стражи. Башня лордов, повторил Зелга, как заворожённый. Крепость павших лордов Карафа. пояснил второй. Ты ведь помнишь свой дом. Ты не забыл его, правда? Герцк до косар разлепил пересохшие губы, чтобы сказать, что у него только один дом косария, но язык его не слушался, не поворачивался язык сказать такое. А между тем они спустились в подземелье и теперь шли по длинному тёмному коридору, едва освещённому светом факелов. Дорога уходила вниз под наклоном, и в какой-то миг Золга стало казаться, что так они дойдут до самого центра земли. Но вместо этого стражи остановились перед массивной бронзовой дверью, запертой на семь засовов. "Отпусти его", сказал один из рыцарей, уступая ему место возле двери. "Он так долго ждёт", подхватил второй. "Почему же вы не открыли темницу и не спасли его?", спросил Герцог. "Никто, кроме тебя, не в силах освободить его". Разве так бывает? удивился некромант. Чаще, чем ты думаешь, улыбнулись стражи. И что потом? Потом он сможет начать жить, как было предначертано судьбой. И он понял, что иначе и быть не может. Неподъёмный на вид засов из сёлга отодвинулся с такой лёгкостью, словно они были сделаны из соломы. Тяжёлая дверь всё так же бесшумно отворилась, и его растерянному взору предстала сырая и мрачная тюремная камера с одним крохотным окошком у самого потолка. Оттуда пробивался узенький лучик сероватого света. В углу камеры, на ворохе пятнистых свалявшихся шкур, спал ребёнок. "Великий Тотис", прошептал косар, потрясённый этим зрелищем. Ребёнок свернулся калачиком, обхватил себя руками и вздрагивал во сне. Он что-то тревожно бормотал, и Зэлк, не раздумывая, шагнул к нему и подхватил его на руки. Он хотел теперь только одного вынести бедное дитя на свет, отогнать ночные кошмары, утешить и успокоить. И тут спящий открыл глаза. Это были огромные, пронзительные, лилово-чёрные глаза с золотыми искорками. Ребёнок протянул руку и убрал с глаз мешавшие ему волосы, длинные, прямые, пепельные пряди, и улыбнулся. Спящий проснулся. С трепетом произнесли стражи, опускаясь перед Золгом на одно колено: "Привет тебе, истинный владыка". В этот момент Косариский некромант почувствовал сильнейшую боль во всём теле, рвалась плоть, трещали сухожилия, крошились кости. И он понял, что умирает.